Я пошла в съясные ряды базара и отдала все деньги за лук и бараньи кости. Когда я возвращалась домой со своими узелками, цена, заплаченная за них камнем, лежала на моем сердце. Выдумывать истории, которые разбудят жалость чужих людей, и терпеть домогательство мужчин с грязными намерениями — это было все, что я могла сделать, чтобы выстоять, но я шла с базара к нищему кварталу-маляке и глотала слезы, ведь они ничем не могли мне помочь. Когда я пришла, матушка свернулась клубком на своей тощей ватной подстилке, одеяло сбилось у нее в ногах. Это был один из спокойных промежутков между приступами, но ее глаза испугали меня, они словно умирали на ее лице. Я бросилась к ней, выложив свои покупки. «Смотри, Биби, вот лук и кости, сейчас я приготовлю похлебку, и она вернет тебе силы». Матушка слабо пошевелилась на постели. «Свет очей моих, в этом нет нужды», — сказала она. Я схватила ее холодную руку и почувствовала кости ее пальцев, ее тело словно истаялось с тех пор, как она заболела. «Не могу есть», — добавила она через некоторое время. Я подумала о насмешках юнца и вожделении толстого мясника. С радостью вытерпел бы их снова, лишь бы моя матушка сделала глоток другой. «Постарайся, молю тебя, Биби Джоон», — просила я. «Где ты взяла деньги на еду?» «Она знала, что я потратила наши последние монеты, вырученные от продажи ее травяных снадобий, так что мне пришлось признаться, что я попрошайничала у гробницы Джафара». Глаза ее закрылись, как будто она не могла вынести моего ответа. «Мужчины просили тебя об услугах», — прошептала она. «Нет», — быстро ответила я. Взбив подушку под ее головой, я отвела длинные седые волосы с матушкиного лица. Они были слипшимися и жесткими, немытыми уже много дней. Матушка отодвинулась. Она терпеть не могла грязи. «Ты сегодня выглядишь гораздо лучше», — весело сказала я, стараюсь убедить себя, что это правда. «Да», — отозвалась она. Кожа ее пожелтела, а круги под глазами стали темнее. «Я и чувствую себя получше», — сказала она тихим, слабым голосом. Я намочила еще одну тряпку в воде и обтерла ей лицо и руки. Она вздохнула и сказала, «О, как хорошо чувствует себя чистой! Как только ты поправишься, мы пойдем в хамам», — сказала я жизнерадостно, «и до вечера будем оттираться и отмываться». «Да, конечно», — сказала матушка голосом. «Каким отвечают болтливому ребенку?» Осторожно повернувшись на бок, она вскрикнула «Ах, ах!» Болезнь поразила ее бедра, ноги и спину. «Пока тебя не было, я видела чудесный сон», — сказала она, не открывая глаз. «Про тот день, когда ты и твой баба принесли домой рога антилопы». Матушка коснулась моей щеки. «Это был самый благословенный день в моей жизни, кроме того дня, когда родилась ты». «А почему тот день?» — спросила я. «Когда ты уснула, мы с твоим отцом шутили, что нам никогда не нужны были любовные зелья вроде этих рогов. Потом он обнял меня и сказал, как он благодарен, что женился на мне и ни на ком другом». «Конечно, ведь он любил тебя», — успокаивающе пробормотала я. «У любви нет никакого «конечно», — ответила она, особенно после пятнадцати лет без детей». Резкость матушкиного тона заставила меня вздрогнуть и задуматься, как прожили мои родители эти годы до моего рождения. Я знала, что каждый год моя матушка ходила к кольцум за травами, которые помогли бы ей забеременеть, пока в отчаянии не посетила каменного льва на кладбище Кух-Али и не потерлась о него животом, умоляя о ребенке. «Теперь я понимала, что она должна была чувствовать. Я-то пробовала всего несколько месяцев и горевала каждый раз при виде моих кровей». А отец сердился, спросила я, растирая пальцами дряблые мышцы ее голеней. «Он был в отчаянии», — ответила матушка. «Все мужчины его возраста уже учили своих юных сыновей ездить верхом и молиться». Горечь копилась между нами, порой сутки проходили в молчании. Я мучилась целый год и, наконец, решила пожертвовать собой, чтобы облегчить его горе. «Муж мой», — однажды сказала я, — «тебе надо взять вторую жену». Он был удивлен, однако не мог скрыть надежду на появление сына. «Ты и вправду сможешь принять жизнь бок о бок, и под одной крышей с другой женщиной?» — спросил он. Я старалась быть храброй, но мои глаза наполнились слезами. Он был таким заботливым, что больше не возвращался к этому разговору. Вскоре я забеременела, и наш мир снова засиял. Матушка положила ладонь на живот. «В день, когда мое чрево начало содрогаться, твой отец надрывался на уборке урожая», — вспоминала она со смягчившимся лицом. Меня окружали мои подруги и растиравшие мои ноги, подносившие мне прохладной воды и певшие для меня. Но как я ни старалась, ты не выходила. Так я тужилась целый день и целую ночь. Наутро я послала мальчика к Ибрагиму и попросила его выпустить одну из своих птиц, чтобы ты тоже могла освободиться от своих пут. Мальчик вернулся и доложил, что птица умчалась, как ветер, Как только я услышала эту новость, повернулась к Мекке, присела и натужилась в последний раз. И, наконец, явилась ты. Все последующие годы твой отец хотел мальчика, — продолжала она. Но в тот день, когда вы привезли домой рога каменного козла, он и сказал мне, как счастлив, что женился на мне и ни на ком другом. Так он любил нас. А ты, ты была для него драгоценней любого сына.